Глава девятая Иногда ей не требовался дар, и ей достаточно было просто слуха, чтобы понять, леди Рэндольф приблизилась к дому, так как та вместо обычного конного экипажа порой приезжала на громоздком, мощном и вместительном паровом экипаже. На сей раз этот агрегат огласил набережную предупреждающим гудком, пробившимся сквозь плотные портьеры. Леди кавендиш снова отложила перо и подняла голову. Ей захотелось встать и подойти к окну, взглянуть на это правое чудо, но она тут же передумала, вспомнив, что сегодня на улице яркое солнце, которого так не любят ее глаза. Не прошло и пары минут, как в дверь постучали. Это были Джеймс и сама джейна Рэндольф Черчилль. «Входите!» — разрешила герсогиня. Джеймс распахнул двери и объявил. «Леди Рэндольф, миледи!» И после знака госпожи пустил молодую леди в кабинет и тут же удалился, оставив дам одних. Престарелая госпожа сразу поняла, что у леди Рендерф день вышел не самый лучший, иначе она прибыла бы еще утром хвастаться, то есть сообщить о том, что операция прошла успешно, и даже если бы она была занята прислала бы телеграмму с победными реляциями, но ни утреннего визита, ни телеграммы леди Кавиниш не дождалась, и явилась американка лишь теперь, теперь, когда время шло уже к пятичасовому чаепитию. Леди Рэндольф вошла в кабинет и сразу присела в книгсине. Она лишь откинула вуаль, но не сняла ни шляпки, ни легкой накидки с плеч, подчеркивая этим, что не задержится в гостях. Но и это не понравилось герцогине. Ох уж эти ее американские манеры, могла хотя бы снять плащ. И, подумав так, она решила не предлагать пришедший стул. Ничего, постоит, пусть помнит, кто она и у кого она в гостях. — Добрый день, миледи! — произнесла пришедшая молодая дама. — Надеюсь, он и вправду будет добрый, дорогая моя! — ответила герцогиня. Ей не нужно было дара, чтобы понять, у леди Рэндальф получилось далеко не все. Тем не менее, глава местного отделения ИЭС спросила у своей подчиненной. «Ведь у вас есть чем меня порадовать?» Еще два дня назад она передала леди Рэндольф информацию, доставленную из Лондона, о том, что в Гамбург прибывает курьер фанатиков, который привезет местной банде деньги для проведения акта. Нетрудно было догадаться, какой акт собираются устроить русские. Также было ясно, что его придет встречать местная связная очень важная фигура, которая могла бы вывести на все русское подполье в Гамбурге. Вся информация была передана Лиде Рэндольф, и она взялась осуществить эту операцию. Сама просила о том. И какой же вышел результат? И та ответила. «Отчасти, мадам!» «Отчасти?» Неприятные предположения герцогини, кажется, сбывались, и она спросила довольно едко. «Потрудитесь объяснить, что значит это ваше «отчасти»!» А еще леди Камедиш очень не понравилось, что эта американская выскочка вздумала закрываться и не позволяла умудренной опытом даме разглядывать свою ауру. И как герцогиня не выглядывалась, она не могла понять настроение своей подчиненной. «Операция прошла не совсем так, как планировалось!» Чувствуя, что герцогиня ее тщательно рассматривает, отвечала леди Рэндальф. «Что значит «не совсем так»?» Леди Камедиш не повысила голос, Но этого было и не нужно. Достаточно было легчайшего изменения тона, чтобы леди Рэндальф поняла всю глубину своего падения. И та нехотя ответила. — Мне не удалось взять связную, мадам, к сожалению. — К сожалению? Леди Кавендиш сделала большую паузу. — Она сожалеет. Организация проделала огромную работу, тратила усилия и средства, чтобы выложить этой американке на блюдечке важнейшую информацию. Берите и делайте, дорогая. Но нет, она теперь просто сожалеет. Немолодые глаза герцогини сузились. — Не удалось взять? Она ушла от вас? Семнадцатилетнее существо оказалось проворнее и умнее вас и ваших помощников? — Нет. «Она не ушла», — твердо отвечала леди Рэндальф. «Просто нам не удалось ее взять живой. Она применила иглу с ядом, когда оказалась в безвыходном положении, куда я ее загнала. Вы же отслеживали ее с тех пор, как она приняла телеграмму. Неужели вы не поняли, что она из себя представляет? Мы следили за ней все это время. Тем не менее... Тем не менее...» «Вы не знали, что имеете дело с фанатиками? Вы полагали, что это существо согласится сотрудничать с нами?» Леди Камедиш сделала паузу, и когда леди Рэндольф не ответила на ее вопрос, продолжила. «Она должна была встретить курьера и отвезти его к резиденту, или забрать у курьера деньги и отнести их к резиденту. Но теперь она мертва, соответственно. Вы потеряли нить, милочка!» «Милочка?» Это вульгарное слово герцогиня употребила специально, чтобы подчеркнуть всю несерьезность, всю поверхностность собеседницы. Впрочем, она имела право на подобную колкость. Во-первых, герцогиня стояла на два ранга выше госпожи Рэндальф Черчилль, а во-вторых, ее праправнуки были ровесниками этой юной особы. — Но мы взяли курьера, мадам! — чуть более резко, чем обычно отвечала леди Рэндальф. Видно, ее всерьез уколола милочка. «Полагаете, курьер выведет нас на резидента?» Весьма флегматично, если не сказать саркастично, поинтересовалась герцогиня. «Вполне вероятно, у него должен быть резервный вариант контакта на случай провала связной». «Возможно, возможно», — произнесла герцогиня и тут же перевела тему. «Мне сообщили, что на аэростанции был какой-то переполох, шум, стрельба, беготня». «Как бы это все не попало в газеты, полагая, что огласка в этом деле нам не нужна. Нас и так упрекают, что мы здесь слишком своевольны, словно у себя на острове». «Не проникнет», — заверила лидия Рэндольф. На аэровокзале пытались поймать ловкую воровку, полиция уже сформулировала версию для газет. «Воровка? А не много ли трупов для обычной полицейской облавы на воров?» — спросила герцогиня, демонстрируя подчиненной свою осведомленность о том, что происходило на аэростанции. — Во мне о чем волноваться, мадам, — заверила подчиненная. — Будет заметка в газете, которая нас устроит. Этот вопрос решен. А пока я займусь курьером. Надеюсь, мне удастся его разговорить, и мы выйдем на резидента. — Я тоже на то надеюсь, моя дорогая. Все с той же саркастичностью продолжала леди Кавендиш. Она была почти уверена, что это все ерунда, что резидент после исчезновения связной не выйдет на связь с курьером ни при каких обстоятельствах, а заляжет на дно или вовсе покинет Гамбург. Но говорить об этом своей юной коллеге она не хотела. Пусть американка сломает зубы и опозорится окончательно. Миледи поигрывала кулоном с дорогим изумрудом на своей груди. «Впрочем, если фанатики залягут и уйдут, это уже победа». В идеале было бы прекрасно всех их выловить и переделать, но срыв планов противника — это был уже приемлемый результат. — Хорьер уже начал говорить? — Нет, пока молчит, рассказывает легенду, что он торговец из Праги. — Надеюсь, он заговорит, прежде чем умрет, — произнесла герцогиня, зная, что это ровным счетом ничего не даст. — Я прослежу за этим, — обещала леди Рэндольф. — Но для верности я хотела бы просить у вас доктора Мюррея, «С ним бы я была уверена в успехе!» Герцогиня улыбнулась ей со всем возможным радушием и ответила ласково. «Боюсь, что вам придется закончить дело, рассчитывая только на свои силы!» Она сделала паузу и прибавила. «Милочка!» Все, что могла сделать леди Рэндальф в ответ, так это быть не до конца учтивой. Так она и поступила. Молодая дама, собираясь уйти, вместо вежливого прощания только присела в книгсине. И когда она уже была в дверях, начальница ее окликнула. — Дорогая моя, а как быстро умерла эта славянская фанатичка? — Почти моментально, мадам, но почему вы интересуетесь? — Какова она была из себя? — Совсем юна, прекрасно сложенная, приятная, с хорошими волосами, очень сильная, быстрая, с отличной координацией. Прекрасно владела оружием, улучшенным» и полицейским пришлось попотеть, прежде чем они загнали ее в угол. «Вот как?» — герцогиня была явно заинтересована, и ее молодой сотруднице показалось, что это первый интерес умудренной жизнью дамы за весь их сегодняшний разговор. «Я хочу знать, что за яд она применила. Возможно, что это был курара предположила молодая дама. «От Курара не умирают мгновенно, от него задыхаются минуту или две» назидательно но в то же время отвлеченно говорила леди Кавенбиш, думая о чем-то своем. Леди Рэндальф не стала спорить. Она не очень хорошо помнила курс лекций про яды. Не стала спорить и не уходила. Замерла у дверей и ждала, пока ее руководительница примет какое-то решение. И та, наконец, подняла на нее глаза. Труп этой русской увезли? Полицейские, скорее всего, в морг криминального управления или в главный городской морг? Да задумчиво произнесла герцогиня и тут же оживилась. «Найдите ее труп и приведите мне его сюда!» Тон ее был безапелляционен, и, как не хотелось леди Рэндальфу возразить, сказать, что она хочет побыстрее заняться курьером, но противиться герцогине она не посмела. «Конечно, миледи!» «И если вас не затруднит, дорогая моя!» продолжала леди Кавендиш. «Поспешите, он нужен мне свежим!» «Я займусь этим немедленно, миледи!» Пришлось пообещать леди Рэндольф прежде, чем уйти. «Чертовы выскочки!» Тихо и с улыбкой выругалась леди Камедиш, когда осталась в кабинете одна. У нее пропало желание продолжать работу. А леди Рэндольф вышла из кабинета своей руководительницы в состоянии легкого негодования и быстро пошла к выходу. Все это было очень, очень неприятно для молодой и полной сил дамы. Джанет Рэндольф, разумеется, понимала, что операция прошла небезупречно, но устраивать ей подобный разнос... Нет, это было недопустимо. Не зря старуху прозывали Джорджиана Холодная. Хотя нет, ей больше подошло бы... «Поганая мумия!» — тихо прошептала молодая женщина, и сама без помощи лакея распахнула тяжелую входную дверь. А у экипажа, что стоял под парами, дымил сигарой Джон Дойл, Помощник леди Рэндольф. главная его задачей была как говорила старая леди Каменвиш, украшение улучшенных. Но и для решения других вопросов этот крупный мужчина с пурпурным лицом и рыжими усами тоже подходил. Уже потому, что леди Рэндольф забыла опустить вуаль, и по ее раздраженному лицу Дойл понял, что начальница устроила молодой сотруднице взбучку поэтому он не стал задавать леди Рэндальф вопросов, а расторопно открыл дверь экипажа и откинул ступеньку, а после и галантно предложил руку, чтобы дама смогла опереться. «Прошу вас». И та, чуть подобрав юбки, быстро забралась в экипаж. Самого Дойла она, конечно, в экипаж не приглашала. Всякий простолюдин должен знать свое место, и обычно он сопровождал ее на козлах возле кучера или водителя экипажа. Мужчина хотел уже собрать ступеньку и захлопнуть дверцу, но леди рендерф его остановила. — Подождите, Дойл! — Жду, мэм! — сразу замер тот. От старой дамы молодая сотрудница получила четкое задание, которым нельзя было вот так вот запросто пренебречь нем речь. Пожилая леди желала видеть у себя труп молодой русской и просила привести тело незамедлительно. Леди Рэндальф не могла слушаться ее. Случись такое, это выглядело бы как акт открытого неповиновения. А подобные эксцессы были бы весьма неполезны для карьеры молодой сотрудницы Intelligent Service, ведь именно в этом заведении она и собиралась набрать себе веса. И вес ей был нужен, ей и будущим ее детям. Ведь она была американка, попавшая волею судьбы в высшую касту, и именно на этих высотах ей очень, очень хотелось закрепиться. Поэтому молодой, своенравной женщине и приходилось соблюдать эту чертову субординацию. Но и ехать сама за трупом она не могла. Леди Джанет, честно говоря, немного волновалась. Ведь именно в это время ее подручные занимались русским курьером, прибывшим на дирижабле утром. Руководил допросом Эбарден Тейлор. Он был не только отличным сыщиком, также Тейлор был мастером развязать язык молчаливому упрямцу а помогал ему в этом один улучшенный по имени Саймс. Но порой они излишне увлекались этим интересным процессом, и посему раз опрашиваемые субъекты не доживали до конца допроса. А леди Джанет, которая утром не смогла взять живой связной русских, очень не хотелось потерять раньше времени еще и курьера. Нет, этого ей допустить было никак нельзя. Случись такое, и можно было бы считать дело, которое ей доверили полностью проваленным. И что же леди дженнет было делать? И труп нужно доставить немедленно, и на важном допросе присутствовать необходимо. — Дойл, — наконец произнесла дама после раздумья. — Слушаю, мэм, — снова ответил первый ее помощник. — За каким-то дьяволом холодная леди Кавендиш надобен труп этой русской фанатички, — начала она. — Мне же некогда заниматься такими пустяками. Мне необходимо поехать на склад к Тейлору. «Поэтому за трупом придется отправиться вам!» Дама говорила твердо и уверенно. Ее тон -то не допускал в подчиненных ни сомнений, ни раздумий. Герцогине нужен труп, значит, он будет ей доставлен. Дойл это прекрасно понимал и лишних вопросов не задавал. «Как прикажете, мэм, куда мне ехать? Наверное, в морг полицейского управления?» «Скорее всего, туда», — согласилась леди Рэндольф. «Впрочем, не знаю, где бы ни был труп, «Найдите его и немедленно доставьте леди Кавендиш!» Она хотела на том и закончить, но Дойл был нуден и мелочен. Он все-таки задал ей вопрос. «А как мне быть транспортом, мэм?» Леди Джанет взглянула на него холодно и, зная, что он потом еще поднимет этот вопрос, ответила. «Наймите тот, который сочтете нужным!» И добавила, так как именно этих слов и ждал ее помощник. «Сервис вам возместит затраты!»